62. Суд. Суд состоялся в тронном зале. Преимущество королевы оказалось лишь в том, что место у меня было самое удобное — на троне. Большой трон, на котором раньше сидел Джастин, куда-то убрали, а трон королевы переместили на центр подиума. Ксандр, пока еще не ставший регентом, официально стоял за моим плечом и, кажется, намеревался получить от суда удовольствие. Во всяком случае, когда в зал ввели Гектора и Термеля, в его глазах зажглись недобрые огни. Я же место себе не находила от страха. С того злосчастного бунта прошла всего неделя, и всё это время я тряслась от ужаса, что маг расскажет из "Илиады" про меня правду. Прикинула уже 1000 вариантов отговорок, сотни доказательств, и всё равно выходила: если маги захотят меня разоблачить, им достаточно будет как следует расспросить Райтана который с радостью выдаст меня. Но минуты складывались в часы, часы в дни, а ко мне в покое никто не спешил ломиться с кандалами и приказом о баристе. Напротив, со мной обращались как с хрустальной статуэткой. Гварды только что на носочках не ходили, служанки стали бесшумными и очень ловкими. Комнаты каждые 6 часов проверяли маги из академии, а я себя чувствовала на осадном положении и несчастнее всех на свете. После заключения у водопада, кроме неприходящего страха, большой проблемой стало больное горло. Я простудилась и не вылезала из постели. Спала, пила травяной чай и листала книги. От изтольяде мне передали какие-то склянки, но польза от них была мала. Горло горело огнём, и я с трудом говорила. Александр приходил и часами просиживал возле моей кровати, читал мне вслух какие-то забавные книжицы но большей частью просто держал за руку и молчал. Приличное поведение днём не мешало ему являться ко мне ночью, и тут уже становилось не до чтения книг. Зато я засыпала в его объятиях, утомлённая страстными ласками. На третий день такой терапии мне стало лучше. Иксандр, наконец, сдался и рассказал, что происходило в замке, пока Райтан так старательно меня спасал. Бунт вышел опасный, но мелкий. Вернее, он имел все шансы перерасти в полноценный переворот, но только в одном случае: если бы стражи замка чуть меньше боялись магов, которые в свою очередь под угрозой потери дара не могли поддержать Гектора. Да и сам бунт произошёл из-за чужой подлости и стечения обстоятельств. И пока всё происходило, виновник удалялся от эпицентра событий и меня за собой уводил. Я даже не удивилась, узнав, что всё подстроил Райтан. Сначала подсунул Тормелью приворот и убедил, что у того выйдет жениться на колдованной королеве и стать регентом. Сам Райтан за это просил возможность служить при его светlosti, на что Тормель с радостью согласился. Звучало убедительно, Александр, кажется, в это верил. Но я слишком хорошо помнила, как холодно на меня смотрел Тормель, когда меня наизнанку выворачивала от зелья. Эмоций в нём было меньше, чем милосердия у анаконды. Поняв, что план провалился, и узнав, что герцогис сцепились, устроили дуэль и временно выбыли из игры, Райтан поспешил к Гектору с новостью, что утром его собираются заключить в Красную башню, потому что маги получили доказательства того, что Гектор убил короля Джастина, свидетеля, который видел книгу крови на столе у его светлости и лично наблюдал, как его светлости её туда положил. Райтан был убедителен и полон беспокойства за судьбу герцога объяснив, что тот когда-то помог его родственнику получить место при дворе. Гектор, который был с ночи нетрезв, выслушал новость, разумеется, принял всё за чистую монету и впал в ярость. Сначала крушил свои покои, а потом сорвался со стены о либарду и пошёл собирать верных людей. Набрал порядочно, около полусотни. Пятерке стражников дал приказ привести меня, живой, кстати, и невредимый. Именно за ними увязался Райтан, сказав, что убедит гуардов пропустить его и сдаться без боя. Разумеется, ничего он людям к Сандре не сказал. Сам прошёл внутрь под предлогом визита к королеве, а когда стражники поняли, что маг не возвращается и ломанулись следом, гуарды обнажили рапиры. В это время Райтан как раз убедил меня бежать от мнимой опасности через сад. Я только головой покачала, оценив изящество плана. Ювелирно стравить трёх братьев, которые и так живут словно пауки в банке, это нужно уметь. Сам Гектор с людьми занял тронный зал и приказал привезти к себе Ксандра. Но поссориться с братом у него не вышло, потому что вместо герцога явилась Эстельяди. Она как раз закончила наблюдать за лечением Ксандра. О чём мистер Эсс говорила с Гектором, никто так и не узнал. Но спустя четверть часа тот сам отдал алебарду страже, и направился в свои покои, сопровождаемый магичкой. Правда, дойти они не успели. Им навстречу вырулил отряд гуардов с Ксандром и плохими новостями о пропавшей королеве. Ксандр и его люди буквально с кровати подняли, растолкав от целебного магического сна. А дальше всё было просто. Магички с Гектором, который придумал, на ком, наконец, сорвать свою злость, двинулись по ещё свежим следам, а Ксандр, увидев, что они ведут под землю, предусмотрительно решил облететь замок снаружи. Так и вышло, что на третьем круге, когда он спустился к самым волнам, оспетучи у других людей и дал знак. Когда Александр говорил про гектора, мне казалось, что Герц сожалеет брата. Хотя родственные любви в королевской семье к днём с огнём было не сыскать. Гектор раздумывал становиться королём? Почему он дал так легко себя успокоить? Тармель и его слова о книге. Лжёт наш средненький братик или нет? В любом случае обвинение в пособничестве магу крови очень серьёзная вещь. Гектору придётся отмываться, даже если он не испачкан. Ты веришь Тармелю? осторожно спросила я. Не знаю. Александр прищурился и стал похож на задумчивого дикого кота. Потом обнял меня, зарылся лицом в распущенные волосы. Пока я верю только себе. Ну и тебе. Немножко. Вот настолько. Его пальцы показали что-то размером меньше комара. Я польщена. Пришлось засмеяться, хотя на душе было ох, как невесело. Пока простуда держала меня в кровати, я смогла 100 раз вспомнить и обдумать то, что успел выдать мне Райтан. Пока всё выглядело очень плохо для меня и для королевы Похоже, что Палин кто-то намеренно увёз с Драконьих островов, соблазнив возможностью отомстить за деда, а может, просто соблазнив. Женщины тут не балованные, даже магички. Много ласки, подарков, обещаний и удачи у тебя в кармане вместе со своим мистером X. Палин привезла из Хартамення, то есть Лиеро, что она обещала моему отцу, непонятно. Ведь караваны получили приказ обходить Летавию примерно в то же время. Боги, что ж всё так сложно-то? Задача явно не для моей бедной головы. Но другой пока нету. Меня привезли в Лис и выдали замуж за Джастина. Тоже приворот. Вряд ли. Уж то, что короля обоили, во дворце бы заметили. Маги такое мимо не пропустят. Любовь. Сомневаюсь. Может, действительно, договорённость о браке была давно, а Полин просто внесла в неё коррективы магией. Заклодовала не жениха, а невесту. А потом наступила ночь, Джастин и Лиера на брачном ложе, магия срабатывает, и прощай, король. Все плачут, а вот Полин ликует, и мистер Икс тоже доволен. Зачем Икс умртвый король? Чтобы кто-то другой занял трон? Чтобы занять трон самому? О, в таком случае у меня есть два чудесных кандидата королевские братцы. Нужно разузнать, кто из них уезжал из столицы незадолго до свадьбы. Удивительно, вроде я первое лицо в государстве, а возможностей у меня куда меньше, чем у какой-то баронской дочки, ни шпионов своих, ни солдат своих, ни даже фрейлин. Пора брастать имуществом, но это после, если не окажусь в храме. Сейчас надо понять, насколько для меня опасно Палин. Она оставалась рядом, потому что Лиера никак не умирала, а потом и вовсе пришла в себя, то есть в меня, попыталась убить с помощью свесткового варева и исчезла. Если бы в одиночку, я бы не сомневалась в том, что магичка сбежала, но стражники, значит, у меня есть 3 врага, которые хотят меня убить, и два из них на свободе: Палин и мистер X. Райтан пока что у магов. И пока ещё из Ильиады не пришла ко мне с вопросами. И вот теперь я сидела на троне и разглядывала толпу в скромной одетах по случаю суда придворных. Всматривалось почтительно склонённые лица, и гадала, кто из них? Кто тот самый мистер X, заваривший эту кашу? Или искать его нужно выше, на скамье подсудимых? Кто выносит приговор? спросила я Оксандра. Мне меньше всего хотелось сейчас оказаться судьёй и вершить судьбу королевства. Королевский совет, маги, всё зависит от того, была ли на столе у Гектора книга. А как ты думаешь,